Теперь, когда приходила пора собирать редколлегию, обычно это делалось раз в месяц, для обсуждения высших номеров и попутного решения других, накопившихся проблем, я спрашивал Киреева, будете председательствовать? Нет ж, давайте вы. Я занимал кресло во главе длинного стола, за которым, как любил в свое время напоминать ведражку, сиживал еще Твардовский. Киреев демонстративно устраивался в дальнем конце напротив. придвигайтесь ближе, здесь лучше слышно». Мне и тут хорошо. В таких случаях раздавалось неприлично громкое хрюканье Василевского. Вероятно, он изображал смех. Лицо у него при этом не выражало никаких эмоций и оставалось болезненно неподвижным. — Не обращайте внимания, у Андрюши нервы не в порядке, он ведь еще долго лечился, — простодушно поясняла мне после розы Всевудна. Она каждый день подолгу разговаривала по телефону с Залыгиным. Держала его в курсе всех маленьких редакционных происшествий. Спокойно и оставаться не умела. Считала тихие дни напрасно прожитыми, и потому каждый раз из пустяка раздувалась целая история. Вот одна из них, ее можно заглавить, грязное белье кублоновского Как я уже упоминал, кублоновский жил в Переделкине и часто ездил на работу в редакционной машине вместе с Олыгином. Подвезти, доставить попутно туда-сюда какой-нибудь груз, проблема для него не возникала, но когда Залыгин слег, постоянное сообщение прервалось. Готовились к церемонии вручения ежегодных журнальных премий, решили купить вина. Кублановский считался тонким ценителем напитков, и Роза Всевудна упросила его проехаться с шофером Вани по магазинам, выбрать А Кублановский к месту вспомнил, что на даче у него скопилось много нестиранного белья, которое хорошо бы отвезти в Москву в прачную, так что если у шофера туда ляжет путь... Господи, что ж там придумать? — живо откликается сердобольная секретарша. Я был свидетелем сцены. — Вы ведь знаете, машина в Переделкино теперь почти не ходит, а бензин стоит так дорого. Придумаем, Юра, обязательно что-нибудь придумаем, так чтобы это в последний раз больше не копить и так много. — Слышали? — с возмущением спрашивает меня, когда кубановский удаляется. — Да, услуга за услугу, — говорю я, — довольно равнодушно. Машина обслуживала в основном Залыгина. В его отсутствии руководили шофером Роза Всеволодный и хозяйственник Спасский. В их дела я оставался не вмешиваться. Как я догадываюсь, секретарша хотела, чтобы я донес о происшедшем Залыгину и дал поступку Куплановского соответствующую оценку. Не дождалась. Пришлось действовать самой. Через несколько дней она приболела. Звонит мне из дома, справляется о делах. — Болеете себе спокойно, здесь все тихо, легкомысленно, — легкомысленно заявляю я. Какое там тихо! Сергей Павлович отменил покупку вина, запретил Василию Васильевичу давать Кублановскому машину. Я ж ему пообещала, в каком я предположении Не надо было впутывать в эти пустяки Сергея Павловича, мягко укоряю я. Вот я и говорю, сделали бы тихо, Ваня бы отвез в прачечную сумки Кублановского, и все. А теперь Василий Васильевич уперся и не дает. Иду к Спасскому. Что за история? Мне позвонил Сергей Павлович и категорически запретил давать машину к Кто-то ему накапал. А что я теперь могу? Не могу же я слушать сергей Павловича? Уж не знаю. Секретарша ли панику своими рассказами? Или Залыгин с самогоображения себя расстравлял? Но только нервничал и переживал он по причине своего бездействия очень сильно. А это неизбежно вносило самотоху в революционную жизнь. Однажды у кого-то возникла идея, чтобы главный редактор проводил редколлегии из Переделкина по селектору, присутствовал на них, так сказать, заочно, засуетился с Паски, подключили к делу услужливого Коробейникова, куплен был аппарат, установлен, не прижилось. Залыгин слышал плохо, по многу раз переспрашивал, Говорить специально для него и его не видя для всех было неловко, а вот иронии и шуток по поводу методов Залыгинского руководства журналом прибавилось. Возмущаться стал даже Чухонцев, всегда относившийся к Залыгину почтительно. Появляясь в редакции раз или два в неделю, ворчал «Ситуация становится просто неприличной, об этом вся Москва говорит». Обращался чаще к все Всеволодне, наши пионервожатой, как звала ее помощница Чехонцева Марина Борщевская, иногда ко мне. Когда я спрашивал, что он предлагает, недовольно отмалчивался. Тогда или чуть позже, не помню точно, Василевский зашел ко мне в кабинет, плотно затворил за собой дверь и сказал негромко, «Сочинение Сергея Палча для журнала — большая проблема. Расчет был на солидарность». Все знали, что к первым вариантам Залыгинских рукписей у меня, у других редакторов, было немало претензий. Это входило в творческий процесс Евгения Павловича. Планировалось им показать кому-нибудь горячий черновой вариант, набить шишки и тут же снова засесть, все переделать по-своему, еще раз, еще. Никакой проблемы для журнала я в этом не видел. И в любом случае Василевскому не нравилось совсем не то, что надо смущало в окончательной редакции меня. С уходом Залыгина из редакции его сочинения странным образом перестали быть для Василевского и компании проблемой. Напротив, выпрашивали что угодно, только бы засветить имя Сергея Павловича на страницах журнала. И старик, воспользовавшись этим, пошутил, напечатал в «Новом мире» рассказ про то, как его троллили в «Новом мире». Подробнее об этом можно прочесть в моей рецензии на рассказ Залыгина после инфаркта Нева, 2000 год, номер первый. Вы хоть не говорите этого природе всеволодни. Вот все, что я мог, вполне искренне посоветовать в Василевскому. Я знаю. У той новые хлопоты. Залыгин надиктовывает ей по телефону. Она печатает на машинке, читает ему, вносит поправки, перепечатывает. В течение нескольких дней, в нервно приподнятом настроении, что-то готовится. нас носу очередное заседание редколлегии, и в самый его день, за полчаса до общего сбора, Роза на меня огорошивает. В конце дадите мне слово, я зачитаю от имени Сергея Павловича его послание, и зачитывает. В послании о том, что за время болезни главного редактора, насколько ему стало известно, упала трудовая дисциплина. Творческие сотрудники относятся к журналу спустя рукава. На работу ходят нерегулярно. Есть такие, которые и журнал своего не читают. Мне с Василевским упрек. Не следим за порядком. Давно пора повесить на дверях отделов таблички с указанием часов приема посетителей и тому подобное. — Распустились. Слишком хорошо и вольготно живем. Пора увольнять бездельников. Но ничего, скоро он, Залыгин, вернется на рабочее место, и тогда всем достанется на орехи. Угроза вроде шутливая, да и сам тон послания, по-стариковски мелочный и достаточно невинный, обнаруживает понятное желание просто напомнить о себе. Можно подумать, что до болезни Залыгина тот же Чухонцев, например, Появлялся на работе чаще или существовали когда-нибудь в редакции часы приема, но слишком все неожиданно, и это как-то не по себе, даже мне. — Ну, все, — безапелляционно закончила чтение секретарша, прихлопнув листок ладошкой. — Расходимся. — Это надо переварить, — возражаю я своего председательского места. Все будто этого и ждали. Когда заходит разговор о присутственных днях, журнал можно закрывать, вскипает Чухонцев. Для него это самое больное. Сокращать надо обслугу, а не творческий состав. Кто-то на нас стучит. Роднянская. Только остаемся сразу все уныны и дне. Она на меня набрасывается. Вам же Сергей Павлович говорил, что закончить надо сразу, без обсуждений. Ну, во-первых, никто мне ничего не говорил хотя бы текст показали тогда я постарался бы залыги на кое-чего предстеречь во вторых лучше сразу выпустить пар чем после по коридорам и углам будут нас склонять теперь они уверены что я на них стучу трудный рискованный диалог с мучительным подбором эпитетов. розы все вы опытный что вы серёжа какой у меня опыт аппаратный вот никогда работник И вы прекрасно видите, сколько сил у меня уходит на то, чтобы вести журнал. Пока мне это кое-как удается. Но если все будут только мешать, гнуть свою линию, то я не поручу, что Сергей Павлович не вернется к разбитому корыту. Сережа, он не вернется. Как? Я ведь делаю все, чтобы хоть как-то поднять ему настроение, создать для него видимость того, что он нами руководит. Сергей Павлович десяти шагов пройти не может. Он у себя даже во дворик не выходит, потому что ему потом по лестнице не подняться. Я говорил с его женой любовь Сергеевной, он никогда больше не появится в редакции».